Глава вторая. Завтра выезд, и жду его, и боюсь. Все готово, новая лодка стоит на воде возле пристани, поблескивая отполированным алюминием. Гибрид с жестким днищем, корытом, тупым носом, как у Казанки-6, и надувными бортами, на которые ушли останки десантной СНЛ-8. Спереди и под сиденьем водителя герметичные отсеки плавучести, а же ящики для хранения вещей. Такой же отсек сзади, в нем расположен бак для топлива. Передний отсек дополнительно служит и водонепроницаемой переборкой. Если воткнусь куда-то во второй раз носом и опять будет пробоина, зальет только его. Компоновка аэролодки поменялась радикально. На среднем отсеке плавучести два откидных сиденья со спинками. С правого борта вынесена приборная панель и руль с ручкой управления винтомоторной группой. Перед водителем щиток из оргстекла. Теперь нагрузка почти равномерно распределена по всей длине лодки. Складной брезентовый тент и стояночный чехол на винтомоторную группу свернуты и убраны на специально предусмотренное место, на защитной раме мотора. Сшила их мне Алена, проявив неожиданный интерес к обеспечению меня различными сумками и чехлами для снаряжения. Все свое свободное время она что-то краила и шила, стуча швейной машинкой. Я с умилением смотрел на нее за работой. Хорошо, когда жена имеет увлечение, направляя свою энергию в мирное русло. А то ведь у многих женщин хобби единственное, как бы достать своего мужа. Дом потихоньку обрастал шторами, тюлями, посельным бельем и другими важными мелочами, которые можно сшить. А мой и Аленкин гардероб пополнился новыми предметами. Со сборкой лодки я намучился. Нет у меня пока аргонной сварки. Пришлось идти старым методом, паять и клепать. Слишком тонкий оказался и привезенный тестем листовой алюминий. Я голову себе чуть не сломал, пока не придумал, что из этого можно сделать. Днище пришлось сделать двойным, заполняя пространство между слоями алюминия тонко нарезанным упаковочным пенопластом. До монтажной пены в этом времени пока не додумались. Днище лодки должно было получить необходимую жесткость. Для этого пришлось использовать ребра жесткости, установленные вдоль и поперек. Теперь сам пол лодки представляет собой дополнительный отсек плавучести, и это может сыграть важную роль при аварийной ситуации. Если бы не помощь Иваныча и тестя, я бы до зимы с ней возился. На удивление, тесть оказался рукастым мужиком и чувствовал технику на уровне инстинктов. Увидев первый раз проект лодки и уже готовые наборы силового каркаса, у него загорелись глаза. Так что все свое свободное время он проводил у нас в гостях, помогая с работой над проектом. И расстояние между Романовкой и Каменогорском его не останавливало. Я подозреваю, что еще одним мотивирующим его на свершение трудовых подвигов фактором было расстояние между ним и тещей. Я не уложился в срок, который отводил сам себе. Сейчас уже ранняя осень, до октября придется наверстывать упущенное время. Но и совершать подвиг товарища Стаханова я не стремлюсь. По всем приметам, даже имея свой участок в том виде, который он сейчас есть, я могу выполнить план-наряд, но для меня сейчас не это важно. Все мои мысли сейчас на болоте. Как бы я ни старался, как бы ни заметал следы, но всего не предусмотришь, поэтому я нервничаю. Алена успешно сдала вступительные экзамены и сейчас числится студентом заочного отделения сельхозинститута. будет учиться на животновода. Чем хороша зоечная форма обучения, так это тем, что студентам не нужно находиться 10 месяцев в году в своей альма альмаматер. Обучение на зочной форме разделено на два семестра – осенний и весенний. В каждом семестре предусмотрены установочная сессия, продолжительность 2 две недели в октябре и феврале и экзаменационная сессия – в январе и в мае. Ответственность за результат обучения на зочном отделении лежит только на самом студенте. От его усилий зависит все. Такой режим учебы удобен и мне, и Алене. Поздней осенью и зимой у меня промысел, а она будет грызть гранит науки в своем институте. Сейчас Алена временно устроилась на работу в охотхозяйство кассиром. Палыч взял ее без проблем и даже сам предложил место в бухгалтерии. Иметь в своем штате героя труда почетно любой организации. «Опять один рванешь!» Мы с Семеном и Толиком пили пиво в беседке, остывая после первого захода в баню. Завтра выезд, и в этот раз я не знаю, когда вернусь, так что это моя последняя возможность отдохнуть и как следует попариться в баньке. Увы, на своем участке я построить баню не успел. Ну а кто со мной поедет? Ты только позавчера вернулся, Толик работает, Андрюха пропал, ни слуху, ни духу. И неизвестно, вернется он вообще в город или нет, старики не поедут, у них работа и служба. Не Аленку же мне с собой брать? Братья с собой никого не собирался изначально. Не нужно моим друзьям знать все мои секреты. Как говорится, что знают двое, то знает и свинья. Пример тому – спецкурсы Андрея и переход его на работу в КГБ. Уже через неделю об этом знали чуть ли не все жители поселка и Каменогорска. Но так так-то да, у всех своих дел хватает. Только вот я за тебя переживаю. Вон, а как оно в прошлый раз получилось!» «Это мы уже сто раз обсудили. От таких случайностей никто не застрахован. Сам же знаешь». «Знаю». Вздохнув, согласился со мной Семен. «Когда вернешься?» «Не могу сказать, Сема. Не буду загадывать. Слишком уж много времени я упустил. Буду работать, пока все не сделаю. К октябрю должен вернуться, по идее». «Успеешь? Все». «Должен. Основное я почти все на участок завез. Осталось только приложить к этому руки. Ну а даже если всего задуманного не сделаю, то план-наряд все же, наверное, смогу сдать. Ты же был на моем участке два раза. Там поле не паханое и зверье непуганое «Ты это, Кирюха, если что, не переживай, я помогу. Не будешь справляться, и ко мне на участок. Вместе добьем». «Спасибо, Сема, буду иметь в виду». «А мне землю по строительству в поселке выделили». Подключился к разговору Толик, делясь своей радостью. «Я думал за осень фундамент поднять. Ты же в этом спец? Рассчитаешь мне, чего и как там делать?» «Рад за тебя, дружище, но, наверное, я не успею. Завтра выезд. Да и какой я спец? Я не строитель. Так, все на уровне инстинктов делаю». «Да ну, чего прибедняешься? Смотри, какой домин отгрохал». «Если бы не Гудков со своей командой, фиг бы я чего отгрохал. Тут строители нормальные нужны. Но не переживай, конечно, помогу, чем смогу, как только вернусь». «Ты как в этом анекдоте, Толян», — зажал Семен. «Привет, Серега, у меня тут проблема в проводке возникла. Ты же электрик?» «Нет, я токарь». «Ну, все равно же, с током связан. Пошли, поможешь». «Сам дурак», — надулся Толян. «Кирюха во всем, за что не возьмется, спец». «Не ругайтесь, мужики, все нормально будет». «Толик, наваримся всем скопом и сварганим тебе усадьбу, не переживай!» Я был рад за друга, и помочь обязательно надо. Но как же не вовремя? Придется теперь думать, как его выручать. Вчера у меня состоялся серьезный разговор с Савельичем. Я попросил старого прапорщика показать мне схрон с оружием. Пришлось соврать другу, сказав ему, что собираюсь утопить нелегальный арсенал на болоте, подальше от греха. Савельич проявил большой интерес к моему предложению. Он давно предлагал избавиться от трофея минувшей войны. Потеряв старинного друга и командира, и обретя себе новых друзей, он старался избавиться от своего криминального прошлого всеми доступными ему средствами. Вот только я пить ничего не собирался. Слишком уж в серьезное дело я влип. Нужно быть готовым ко всему. Оружие и боеприпасы я собираюсь разделить и спрятать в разных местах. На своем участке, в саду дома, на каждом из знакомых мне островов, и даже в аэролодке уже был предусмотрен тайник для небольшого пистолета. Дай бог, чтобы обошлось, но интерес всесильной спецслужбы родного государства к попаданцам и моему болоту точно не пропадет. Савельич порывался ехать со мной и лично проконтролировать уничтожение арсенала, но я его отговорил, попросив ограничиться только подробным указанием места и точных ориентиров. С собой я везу все необходимое, чтобы попытаться оживить смартфоны. Надежды очень мало, но я попытаюсь... Одноместная резиновая лодка «Нырок» заняла свое место в багажном отсеке, рядом с маской и ластами. Прозрачность воды возле камня с порталом почти нулевая, но я попробую понырять, вдруг чего и смогу рассмотреть. Сделать это я могу только в этот выезд, да и то вода сейчас совсем не как летом, уже довольно холодно. В счетчик Гейгера, исписаны и отремонтированный мною миноискатель ИМП-2, который по моей просьбе нашелся Велич, Спрятанные от посторонних глаз лежали на дне лодки, под грудой других вещей. В остальном мое снаряжение от обычного выезда не отличалось никак. Все то же самое, как и раньше. Немного стройматериалов, инструмент, горизонталка с патронами, еда и походное снаряжение. Утром, загнал в лодку батона, я попрощался с женой. Когда проводить меня, неожиданно пришел Палыч. «Удачи, Кирилл. Давай в этот раз без аварий. А за жену не переживай, мы за ней присмотрим. Жаль, что ты сегодня уезжаешь. У меня тут к тебе предложение деловое есть». «Ну, да ладно, подождем до твоего возвращения». «Спасибо, Палыч, А что за предложение? Хотя бы в двух словах». «Да ничего такого. Тут просто на меня с области вышли. Говорят, что на следующий год геологи к нам приедут. Будут тут чего-то искать. Им проводник нужен и транспорт. Вот я тебе и хотел предложить с ними поработать». «Да какой из меня проводник? Я тут второй год только по тайге хожу. Мне самому бы не заблудиться». Тут же местных охотников дофига и больше, которые в лесу каждый куст знают. Так-то оно так, да только их болото интересует. А по нему только ты ходить научился, да и лодка для болота только у тебя есть. Я вздрогнул. Насколько я помню, исследование этих болот начнется только в 90-е годы. Или я что-то не знаю. В любом случае, посторонние люди и интерес к болоту со стороны государства мне совсем не нужны. Подозрительно это, особенно в свете последних событий. — А чего они там забыли? Геологи вообще в ваш район хоть раз приезжали? — Не знаю, чего забыли. Искать, наверное, что-то будут. А геологи тут были лет пять назад. Все лето по лесам слонялись. — Так чего мне в область передать? — Передаю, что я подумаю. Время же еще есть, ты говорил? — Есть. Не зимой же они приедут. Договорились. Подумай. А как вернешься, ко мне зайди. Привычный шум винтов за спиной. Ветер бьет в защитный козырек лобового стекла. Вокруг красота ранней осени. Природа. Но мои мысли далеко. Что это сейчас было? Откуда нарисовались эти геологи? Настоящие они? Или, как говорят, кухонные диссиденты? Из конторы глубинного бурения КГБ? А может быть, это коллеги покойного Толяна? Мысли и куча. И все они перемешались в кашу. Вывел меня из равновесия своим сообщением, Палыч. Если рассуждать логически, то все варианты имеют право на жизнь. Что мне известно про геологические исследования этого места? По сути, почти ничего. Я помню только, что именно в 90-е годы тут что-то найдут. А когда начались исследования, я не знаю. Так что это может быть и обычная геологическая экспедиция, которая стоит в планах какого-нибудь института или министерства. Вспоминая свою работу в геологоразведке в будущем, я, как никто, знаю, что в конце 20-го начале 21 века многие экспедиции уже шли по ранее разведанным местам, занимаясь доразведкой с использованием новых технологий. Это было чуть ли не 99% всей работы. Советские геологи работали хорошо, на совесть, и охватили большую часть Советского Союза. На основе их исследований сложилась современная карта полезных ископаемых стран СНГ. Если же смотреть с другой стороны, очень уж удачные совпадения получаются. Пропал вертолет со спецами, и сразу геологи нарисовались. Не верю я в такие совпадения. До места, указанного с Савельичем, я добрался быстро. Тут от поселка совсем недалеко. Сверяясь ориентирами, нашел захоронку и вскрыл схрон. Оборудован основательно. Квадратная яма, обшитая тонкими досками. Сверху крышка, замаскированная толстым слоем дерна. Арсенал стариков-разбойников был хорошо законсервирован. «Все завернуто в брезент и разложено по ящикам. Каждая единица оружия отдельно обернута вощеной бумагой и покрыта толстым слоем оружейного сала», – схитрил Савельич. Оружия тут было намного больше, чем он говорил. Из всего перечисленного Савельичем нашелся только пулемет МГ-42, 10 винтовок Маузер-98, ящик с пистолетами и револьверами и патроны к ним. А вот МР-40, которых должно было быть в схроне 5 штук, отсутствовали. Зато вместо них лежал укороченный ящик штурмовых винтовок образца 1944 года. Абсолютно новые, с полным комплектом принадлежностей. К каждому стволу прилагались по 6 магазинов емкостью 30 патронов. Машинки для набивки магазинов, трех чехлов для ствола, инструмента для отворачивания газовой камеры и снятия ограждений спускового крючка. Пенала с ершиком на шнурке для чистки ствола. Руководство по технической эксплуатации на немецком языке. Вместо пары ящиков с гранатами в тайнике лежало аж четыре ящика и на сладкое ящик с динамитом. Мой лоб покрылся испариной. То, что Саверич перепутал пистолеты-пулеметы со штурмовыми винтовками, уже вызывало недоумение. Но то, что эти идиоты притащили в схрон динамит и хранили его таким варварским способом, вообще вверх безумия. Я отогнал разгулявшегося и мешающегося под ногами батона как можно дальше и осторожно приоткрыл ящик с кричащей надписью «Динамит». Надеюсь, что это просто ящик, и в нем находится что-то другое. Но нет, что написано, то и лежало. Я разглядел на темных квадратных шашках капельки влаги и осторожно прикрыл ящик обратно. Охренеть! Хранить его можно только при температуре не ниже плюс 10 и не выше плюс 22 градусов. защищая от солнечного света в хорошо проветриваемом помещении. Причем вентиляция допускается только естественная. Но во всех случаях не более одного года. По истечению этого срока из динамита начинает выделяться нитроглицерин, что крайне опасно. При температурах ниже плюс 8 градусов он замерзает с повышением чувствительности к взрыву до опасных величин. А вот при температурах выше, плюс 30 градусов, из динамита также начинает выделяться нитроглицерин. И даже просто дотронувшись до него, можно взлететь на воздух. Ну вот какого хрена, спрашивается, этот ящик тут валяется? Насколько я помню, Германия динамит не производила и не применяла во Второй мировой войне. И вообще его не производила после 1915 года. Ему что, уже 60 лет? Мало мне проблем, так еще и это. Чуть на мелкий фарш не разлетелся. Вернусь в поселок у меня к Савельичу. Будет много вопросов. Первоначально у меня была мысль вывозить содержание тайника частями, но теперь придется брать все. Второй раз я в эту лотерею играть не буду. Загрузив все запасы из тайника в лодку и снова тщательно замаскировав его, я на максимальной скорости выдвинулся в сторону прохода на болото. С таким грузом в лодке случайные встречи на реке мне сейчас не нужны. Так можно и погореть не за грош. Всю груду оружия, боеприпасов и гранат прикрывал только тент от лодки, наброшенный сверху. До прохода я дошел благополучно и, не задерживаясь, свернул уже привычные заросли осоки. Новая аэролодка шла хорошо и ходка, несмотря на запредельно большой груз. Проскочив заросший участок и сориентировавшись по компасу, я снизил скорость и, осторожно обезжая все препятствия на моем пути, направился к острову диверсантов. Привычный путь, а на душе неспокойно и тревожно. Что меня ждет впереди? Как только островок появился в пределах видимости, я остановился и достал бинокль. Вроде ничего подозрительного. Я осторожно, по большой дуге, направил аэролодку в обход острова, останавливаясь время от времени и рассматривая подозрительные места. Глупо, конечно. Над болотом шум разносится далеко. И даже если меня кто-то ждет, они могли уже сто раз спрятаться. Но я с маниакальным упорством осматривал берег, выискивая возможные следы жизнедеятельности людей, которых тут раньше не было. Только через час я причалил к острову и вышел на берег. Как я не искал, ничего подозрительного в пределах видимости не было. Разбив лагерь и наскоро перекусив, я, захватил фонарь и вооружившись миноискателем с лопатой, отправился к развалинам избушке. До полуночи длился мой поиск, но ничего путного откопать не удалось. Группа Толика поработала на славу. Царство им небесного. Ничего не найдя, я отправился спать. Завтра предстоял трудный и скорбный день. Впереди меня ждали обломки вертолета. Утро я потратил на то, чтобы спрятать на острове часть оружия и гранат. В качестве тайников выбрал наиболее сильно перерытые саперами участки. Возле планера и развалин избушки. Надеюсь, никто не догадается искать тут во второй раз. Одна штурмовая винтовка с заряженными наполовину магазинами, револьвер, цинк с патронами и одна граната надежно улеглись в деревянном ящике из-под консервов возле обломков планера. Во второй тайник отправилась винтовка Маузер-98 и еще одна граната. «Надеюсь, они останутся тут навсегда, и мне никогда не понадобится. Покончив с делами, замаскировав тайник, я отправился к следующей точке, намеченной мною для остановки. Любой островок, замеченный мною по дороге, не оставался в стороне. Я высаживался на каждый, и на каждом оставалось что-то из оружия, в основном или пистолет, или винтовка. По моему плану, к моменту, когда я доберусь до своего участка, оружие в лодке должно почти не остаться». Только то, что я спрячу вблизи своих охотничьих угодий. Но ну, впереди меня ждал сгоревший вертолет. Теперь я знаю, что чувствуют преступники, возвращаясь на место преступления. Адреналин бурлит в крови. Чувство беспокойства, предвкушение того, что я сейчас узнаю, удалось ли мне заместить следы, был ли кто-то тут после меня и желание испытать облегчение и сбросить груз неопределенности. Вот что чувствовал я, когда увидел остров вертолета. За прошедшие с момента пожара время болото отвоевало себя обратно все то, что забрал огонь. Это место отличалось от остальных только обилием зелени и отсутствием старой, пожухлой, прошлогодней растительности. Казалось, что среди топи появился еще один остров, только молодой и еще не успевший зарасти лесом. И на этом острове стоял разрушенный каким-то чудовищем замок или памятник ушедшей цивилизации. Абсолютно апокалиптическая картина. Процедура, которую я проделал перед высадкой на остров диверсантов, повторилась. Только что тут можно рассмотреть? Обломки лежали в болоте, погрузившись уже до самых иллюминаторов. Но, тем не менее, я не стал заниматься самоуспокоением и терпеливо рассматривал в бинокль каждую подозрительную трещину или пятно. Плохо то, что после того, как огонь погас, я не задержался на этом месте, запоминая расположение всех деталей и приметных мест. Я проскочил обломки на максимальной скорости. Стремясь покинуть это место поскорее, и теперь я просто не знал, что тут могло поменяться за время моего отсутствия. Тяжело вздохнув и собравшись с духом, я направил лодку к обломкам.